Глава 18. Осьминоги В течение нескольких дней Наутилус постоянно отдалялся от берегов Америки, очевидно, не желая заплывать в воды Карибского моря и тем более Мексиканского залива. Средняя глубина этих мест около 1800 метров, но они так усеяны островами и так часто посещаются пароходами, что капитан Немо не захотел в них заходить. 16 апреля мы прошли милях в 30 от Мартиники и Гваделупы. Перед нами только мелькнули их высокие горные вершины. Нед Ленд, рассчитывавший на то, что в Карибском море удастся или выплыть на берег, или сесть в одно из судов, курсировавших с острова на остров, пришел в крайнее уныние. Теперь бежать было бы возможно, если бы Неду Ленду удалось овладеть шлюпкой без ведома капитана. Но в открытом океане об этом нечего было и думать. Мы втроем долго обсуждали этот вопрос. Шесть месяцев мы уже были в плену на Наутилусе. Проплыли 17 тысяч миль. И не было шансов на то, что когда-нибудь остановимся. Нэтленд сделал мне совершенно неожиданное предложение. Задать капитану категорический вопрос. Как долго намерен он держать нас на своем корабле? И это мне не понравилось. Задавать вопросы было бесполезно. От капитана не Нэмо ждать было нечего. К тому же, с некоторого времени капитан становился все мрачнее, сосредоточеннее, отчужденнее. Меня, казалось, он избегал. Я с ним встречался чрезвычайно редко. Раньше он с удовольствием объяснял мне разные подводные чудеса, а теперь оставлял меня работать в одиночестве и не появлялся в салоне. Почему он так изменился? По какой причине? Упрекнуть мне себя было не в чем. Может быть, наше присутствие на корабле тяготило его, а между тем не такой он был человек, чтобы вернуть нам свободу. Я сказал Неду, что мне нужно время, чтобы все обдумать. Если бы мой вопрос капитану не увенчался желанным успехом, то возбудил бы подозрение капитана, ухудшил наше положение и окончательно повредил планам канадца. На здоровье мы сослаться не могли. После Южного полюса Нед, Консейль и я никогда не чувствовали себя лучше. Здоровая пища, свежий морской воздух, упорядоченная жизнь, постоянная температура исключали возможность болезней. Подобный образ жизни был вполне нормальным для такого человека, как капитан Немо, который не жалел ни о чем на земле, который был у себя дома, плыл куда хотел и шел к задуманной цели путями, необъяснимыми для нас, но ясными для него. мы Другое дело. Мы не рвали связи с человечеством. Я не хотел хоронить вместе с собой результаты моих наблюдений. Я теперь имел право издать настоящую книгу о тайных морских глубин и льстил себя надеждой, что рано или поздно я все-таки выпущу ее в свет. И здесь, в Антильских водах, на глубине 10 метров от поверхности океана, сколько замечательных наблюдений я сделал и описал в своих заметках. Из зоофитов тут были сифонофоры физалии, известные под названием галеры, в виде продолговатых пузырей с перламутровым отливом, с растянутыми перепонками и голубыми щупальцами, развивавшимися, как шелковые нити на ветру. Эти очаровательные на вид медузы оказались настоящей крапивой для пальцев. Они испускали из себя жгучее вещество. Кольчатые черви аннелиды метра полтора длиной Во розовым хоботом снабжены тысячью семьюстами органами передвижения они скользят в воде как змеи и поражают вас всеми цветами солнечного спектра из рыб встречались огромные балабарские скаты длиной десять футов и весом фунтов шестьсот с треугольными грудными плавниками выпуклой спиной глазами внизу головы они плавали по воде как обломки разбитых судов и иногда вдруг прикладывались к нашим иллюминаторам, закрывая их, как захлопнувшийся ставень. Тут были американские баллисты, белые с черным, бычки, длинные и мясистые с желтыми плавниками и выдающимися челюстями, макрель, длиной метра полтора с короткими острыми зубами, покрытые чешуей. Стаями мелькали барбули, исполосованные золотом от головы до хвоста, и шумно плескались, быстро шевеля, блестящими плавниками. Когда-то их посвящали Диане. Богачи римляне особенно их ценили и сочинили даже поговорку. «Не тот их ест, кто ловит». Перед нами проплывали золотистые помаканты в изумрудных полосках, в бархате и шелке, как вельможи на картинах Веронезе. Морские краси укрывались под свой перепончатый плавник. Клюпадоны семейства Сельдевых длиной дюймов пятнадцать сверкали фосфорицирующими искрами. Кефаль била по волне толстым хвостом. Красные сиги как будто косили волны острыми грудными плавниками. Серебристые сирены вумеры из семейства Ставридовых сверкали в воде, как луна, ярко-белыми переливами. Сколько бы еще новых, чудесных видов я включил в свою коллекцию, если бы Наутилус не стал мало-помалу опускаться все ниже пока, наконец, не достиг глубины двух-трех тысяч метров. Здесь животная жизнь была представлена лишь морскими звездами, медузами с небольшой чашечкой на прямом стебле и несколькими другими крупными моллюсками. 20 апреля мы поднялись на 1500 метров. Самым близким к нам был архипелаг Лукайских островов, насыпанных, как камешки на поверхности воды. А под водой возвышались огромные скалы, отвесные как стены, из размытых каменных массивов. В них встречались глубокие пещеры, до дна которых не достигал электрический свет Наутилуса. Эти утесы были покрыты густой растительностью, гигантскими ламинариями, бесконечно длинными фукусами, вообще такими громадными водорослями, какие достойны лишь мира титанов. В разговоре от колоссальной растительности мы с консейлем и перешли, естественно, к огромным морским животным. Одни, очевидно, предназначены в пищу другим. Из иллюминаторов наутилуса, почти стоявшего на месте, я видел лишь сочленение лапы фиолетовых крабов и клиосов, которые водятся в антильских водах. Часов в одиннадцать Нед Лент обратил мое внимание на необыкновенные шевеления в высоких водорослях. «Да», — сказал я, — «именно в таких пещерах водятся осьминоги, и не удивлюсь, если мы увидим здесь этих чудовищ». «Как удивился концель Простые кальмары из отряда головоногих?» «Нет, огромных осьминогов. Но друг Лент, вероятно, ошибся. Я ничего не вижу». «Жаль», — заметил концель — «я хотел бы повстречаться лицом к лицу с осьминогом, о котором столько слышал». Он, говорят, настолько силен, что может кораблю тащить в бездну. Их еще называют крак. Крак и все, — засмеялся нет Кракенами, — договорил Канцель, не обращая на него внимания. Никогда не поверю, что существуют такие кракены. Отчего же, — возразил Канцель, — мы верили же, что есть на свете нарвал или морской единорог. Напрасно верили, Канцель разумеется напрасно но многие теперь еще этому верят пусть я знаю то концель что поверю только тогда как стану рубить их на части вы стало быть не верите что есть громадные осьминоги спросил канцель кто же их видел вскрикнул канадец очень многие друг нет только не рыбаки ученые может быть нет нет и рыбаки и ученые сказал я и я добавил канцель чрезвычайно серьезно. «Я видел, как осьминог схватил большое судно своими щупальцами и утащил под воду». «Вы сами это видели?» — спросил канадец. «Видел, нет «Собственными глазами!» «Собственными глазами». «Где же это?» «В Сан-Мало», — невозмутимо ответил канцель. «В порту?» — насмешливо спросил Нед Ленд. «В церкви?» — ответил канцель. «Как в церкви удивился канадец!» «Да, друг Нед, огромный осьминог изображен там на стене». Нед Лент разразился громким смехом. «Я об этом слышал, — сказал я. Сюжет картины заимствован из легенды, а известно, насколько можно полагаться на легенды в научных вопросах. К тому же, когда речь идет о чудовищах, то в изображении их всегда участвует фантазия». Не только распространилось убеждение, что осьминог может потопить корабль, но олов Великий говорил даже об осьминоге длиною в милю, который похож скорее на остров, чем на животное. Рассказывают также, что епископ Недроский поставил однажды алтарь на огромном утесе. По окончании обедни утес вдруг поплыл, а потом нырнул в море. Оказалось, что это был осьминог. «А что еще?» — спросил Нед. Другой епископ, Пантенедан Бергенский, упоминает об осьминоге, на спине которого учился пехотный полк. «Молодцы были рассказывать», — заметил Нэт Ленд. «Наконец, древние натуралисты говорили об осьминогах-чудовищах, пасть которых была величиной с залив, а сами они не могли пройти через Гибралтар». «Но что верного в этих рассказах, с позволения их чести?» — спросил канцель. Ничего, друзья мои. Все, что переступает пределы правдоподобия, миф или легенда. Воображение рассказчика всегда, впрочем, основывается на чем-либо существующем. Верно то, что есть осьминоги и кальмары очень больших размеров, но они, однако, меньше китаобразных Наши рыбаки нередко видят кальмаров более метра длиной. В музеях Триеста и Монпелье Есть скелеты осьминогов длиннее двух метров. К тому же у животного длиной не более шести футов, щупальца должны быть длиной двадцать семь футов, что уже делает из него страшилище». «И в наше время такие попадаются?» – спросил канадец. «Моряки их часто видят. Один из моих приятелей, капитан Поль Боссас Гавра, говорил мне, что видал таких великанов в Индийском океане». Недалее, как в 1861 году, невероятный факт подтвердил существование этих гигантских животных. А что случилось в 1861 году, спросил Нэтленд? В 1861 году к северо-востоку от Тенерифа, на широте, на которой мы приблизительно находимся в настоящую минуту, экипаж "Алектона" заметил осьминога-гиганта. Капитан Буге подошёл к нему, Пробовал атаковать его и гарпуном, оружейными пулями, но безуспешно. Пули и гарпун проникали в его тело, как в кисель. После многих неудачных попыток экипажу удалось накинуть на моллюска петлю. Петля скользнула по его телу до хвостовых плавников и остановилась. Тогда они стали тащить его на палубу, но он был так тяжел, что поднять его не было возможности. Веревка перетерла ему хвост, и, лишённый этого украшения, он ушёл в воду. Ну вот, наконец, факт, заметил Нет Лент. Факт неоспоримый, мой милый Нет. Этот вид даже назвали кальмар буге. А какой он был длинный, спросил Нет. Не шесть ли метров приблизительно, спросил Консиль, стоя у иллюминатора и всматриваясь в углубление утёса. Так точно, отвечал я. А на голове у него был венец из восьми щупальцев, и щупальцы извивались, как змеи. — Верно. А глаза у него были огромные, выпуклые, посередине головы. — Да, канцель. А челюсти были похожи на клюв попугая, только очень огромный. — Так точно, канцель. Ну, — но так если перед нами не сам кальмар Буге, то, по крайней мере, его брат. Я посмотрел на канцеля, а Нэтленд бросился к иллюминатору. «Отвратительная тварь!» — крикнул он. Я посмотрел и тоже не мог воздержаться от возгласа отвращения. Перед нами ковошилось чудовище, достойное роли в страшных легендах. Гигантский осьминог длиной метров восемь. Он чрезвычайно быстро плыл задом наперед по направлению к Наутилусу. Смотрел он прямо перед собой — неподвижными серо-зелеными глазами. Восемь рук, или скорее ног, щупальцев, торчащих на голове, были вдвое длиннее его тела и извивались, как волосы у фурий. На внутренней стороне щупальцев ясно были видны 250 присосок полусферической формы. Временами они присасывались к стеклам. Челюсти чудовища, состоящие из рогового вещества, были похожи на клюв попугая и открывались вертикально. Из них высовывался дрожащий язык, тоже роговой, снабженный несколькими рядами острых зубов. Как прихотливо распорядилась природа, одарив этих моллюсков отличным клювом. Веретенообразное тело, вздутое посередине, невероятно весело несколько тонн. Невероятно изменчивая краска, в зависимости от степени раздражения животного, Мгновенно переходило из беловато-серого в красновато-коричневый оттенок. Интересно, что именно в эту минуту было причиной раздражения спрута? Уж не злился ли он на то, что Наутилус сильнее его, и что ему некуда было приложить страшную силу своих щупальцев? Какой мощью одарила природа это чудовище, дав ему трехкамерное сердце? Было бы грешно не воспользоваться благоприятным случаем, столкнувшим нас с этим представителем семейства головоногих. И потому я, подавив в себе отвращение и ужас, который он возбуждал во мне, начал его зарисовывать. «Это, может быть, спрут, который попался Алектону?» — сказал Консель. «Нет, этот ведь целый, а у того оторвали хвост!» — возразил ему нет «Это ничего не значит», — сказал я. «Щупальца и хвост этих моллюсков...» быстро восстанавливаются, так что за семь лет спрут Буге, вероятно, уже отрастил себе новый хвост. «А может быть, он среди вот этих?» — сказал Нед. Я взглянул и действительно в другом иллюминаторе увидел еще семерых спрутов. Слышно было, как их жесткие щупальца ударялись о стальную обшивку нашего наутилуса. Я продолжал работу. Чудовища держались в воде неподвижно, так что можно было даже сделать миниатюрный снимок их фигуры на стекле. К тому же мы шли не очень быстро. Вдруг Наутилус остановился от сильного толчка. «Уж не наткнулись ли мы на что-нибудь?» — спросил я. «Наткнулись или нет, беда миновала, потому что мы стоим в чистой воде», — сказал Нэт. Прошла еще минута. Вошел капитан Немо с помощником. Я давно его не видел, и он показался мне очень мрачным. Не говоря ни слова, даже не поздоровавшись и не взглянув на нас, он подошел к иллюминатору, посмотрел на спрутов и что-то сказал своему помощнику. Тот вышел. Вскоре иллюминаторы закрылись, и засветился потолок. Я подошел к капитану. «Весьма любопытная коллекция спрутов», — сказал я развязным тоном любителя, разглядывающего богатый аквариум. «Да», — ответил он, — «и сейчас мы вступим с ними в рукопашный бой». Я с удивлением взглянул на капитана, думая, что ослышался. «В рукопашный бой?» — повторил я. «Да, винт остановился. Вероятно, в него вцепились эти чудовища своими роговыми присосками. Что же вы собираетесь делать? Подняться на поверхность и перебить эту мерзость? Это, я думаю, будет довольно трудно». «Конечно, тем более, что электрические пули, не встречающие достаточного сопротивления, чтобы разорваться, не действуют на их мягкое тело. Но мы атакуем их топорами». «И гарпуном если позволите», — сказал Лент. «Я принимаю ваше предложение, мистер Лент», — ответил ему капитан. «Мы идем за вами», — сказал я. Следуя за капитаном Немо, мы направились к трапу. Там уже стояло более десяти человек, вооруженных топорами и совершенно готовых к атаке. Мы с Кунсейлем взяли по топору, а Нэтт Лент вооружился гарпуном. Наутилус был уже на поверхности. Моряк, стоявший на последней ступеньке, отвинчивал гайки. Как только он отвинтил их, крышка люка стремительно отскочила, очевидно схваченная страшными присосками спрута. Тотчас в отверстие, словно змея, Скользнуло длинное щупальце, а за ним извивались еще штук двадцать других. Капитан Немо взмахнул топором, и огромный отросток, извиваясь, упал на ступени. В ту минуту, как мы, толкая друг друга, старались выбраться на палубу, в воздухе протянулись два страшных щупальца, и, вцепившись в моряка, который стоял впереди капитана Немо, подняли его в воздух. Капитан вскрикнул и бросился на помощь. Мы кинулись за ним. Какая ужасная картина! Несчастный, схваченный щупальцами спрута, болтался в воздухе по прихоти этого чудовищного хобота, задыхался и отчаянным голосом кричал «Помогите! Помогите!» Эти слова, сказанные по-французски, произвели на меня потрясающее впечатление. На борту находился мой соотечественник, может быть, даже и не один. Я никогда не забуду этот раздирающий душу отчаянный крик. Не было никакой надежды спасти погибающего. Кто мог освободить его от этих крепких, могучих объятий? Капитан Нему бросился на спрута и одним ударом топора отрубил ему другое щупальце. Помощник капитана бешено сражался с другими чудовищами, вцепившимися в порта Наутилуса. Весь экипаж, консель, Нет и я рубили направо и налево. В воздухе носился отвратительный запах мускуса. Зрелище было страшное. Одну минуту я думал, что есть надежда спасти несчастного. Из восьми щупальцев семь было уже отрублено, но это последнее с неописуемой силой продолжало сжимать, душить и трясти в воздухе несчастную жертву. Капитан Немо и его помощник уже хотели обрубить его, как вдруг животное выбросило струю черной жидкости из особого мешка у анального отверстия и ослепило нас. Когда мы протёрли глаза, и черное облако рассеялось, спрут уже скрылся со своей жертвой. Страшное бешенство овладело нами. Мы были вне себя от горя и злости. Десять или двенадцать спрутов овладели палубой и бортами на наутилуса. Мы каждую минуту натыкались на змееобразные обрубки, изгибавшиеся в массе крови и черноватой жидкости, но работы все еще оставалось много. Страшные щупальца казалось... Возникали вновь и вновь, как головы гидры. Гарпун Неда Ленда при каждом взмахе вонзался в зеленоватые глаза. Вдруг мой храбрый товарищ упал, сбитый с ног, сильным щупальцем. Сердце у меня облилось кровью от ужаса и волнения. Громадный клюв спрута раскрылся над Недом Лендом. Я бросился на помощь товарищу, но капитан Немо меня опередил. Его топор скрылся между громадными челюстями и спасенный канадец вскочил на ноги и целиком погрузил свое орудие в сердце животного. «Я был у вас в долгу», — сказал ему капитан. нет молча ему поклонился. Битва продолжалась еще четверть часа. Побежденные, раненые и убитые чудовища скрылись в волнах. Капитан Немо, залитый кровью, неподвижно стоял около прожектора, и глядел на воду, поглотившую одного из его товарищей. Крупные слезы катились по его лицу.